Глава 21. Немая сцена, возникшая следом за этим словом, была достойна МХАТа, клянусь. С одной стороны, мужчины с совершенно нечитаемыми выражениями лиц, и, надо сказать, гном тут вполне мог дать фору сани по каменности замороженности. С другой, мы с Варькой с раскрытыми ртами и глазами в пол лица. Две антагонирующие стороны. И между нами... Сопящий портусик, толстенький, лоснящийся, сосиской крутящийся возле ног пришельцев. Не знаю, сколько бы времени мы вот так простояли, но дети умеют вносить момент неожиданности и креатива в нашу жизнь. Ксюша, уж точно в этом вопросе профессионал. Она смешно шагнула вперед, совершенно не теряясь в присутствии посторонних людей, что неудивительно, она мне вообще та еще не сомневающаяся в собственных действиях коза. И встала так, чтобы одновременно видеть все действующие лица этой глупой драмы. Мама аварии говорила, что ты завтра придешь. С обидой сказала она, поджав губки, словно я обманула ее лучшее ожидание, явившись раньше. Ох, ну что ты скажешь, дети, непосредственная жестокость. Портосик, нанюхавшись и решив, что с пришельцами все ясно, откатился к Ксюшке и цапнул у нее из рук игрушечного мишку. Она рожала пальцы, песик радостно подхватил добычу и умчался в комнату. Мы проводили его оторопелыми взглядами, а затем... Затем, словно плотину прорвало, словно Портосик своей бесцеремонностью рожал, сжимая ему до этого пружину. «Мама!» — ошеломленно протянул гном, смотря на Ксюшку, потом на меня, потом опять на нее. Глаза его при этом были сложно сложноопределяемыми. Да и некогда мне было определять. «Ксюша!» — я присела на корточки потянула дочь к себе. «Иди в комнату, моя хорошая!» «Мама!» — снова спросил гном. «Это, блядь, как! Прекратите выражаться!» — сурово нахмурилась Варька. «Здесь ребенок!» «Ребенок!» — это повторил за ней гном. «Ребенок!» Я обнимала Ксюшу, избегая вообще смотреть в сторону мужчин. Страшно, потому что было. Гном хоть как-то выражал эмоции, а вот Саня... Этот ледяной великан как застыл в дверях молчаливым куском камня, так и не двинулся до сих пор с места. И лицо его тоже ничего не выражало. Страшно как, и Ксюшку надо быстрее убрать И вообще, у меня в голове обычно моментально генерирующие мысли, сюжеты, планы. В этот момент было до жути пусто. Я не могла даже слова подобрать правильные Черт да я, никакие слова подобрать не могла. Билось только желание схватить дочь на руки и смотаться отсюда побыстрее и подальше от этих двух застывших соляными столбами мужиков. От них такая угроза исходила, какую я вообще за всю свою жизнь не могла бы припомнить и идентифицировать. «Иди, иди в комнату!» Я подтолкнула Ксюшу к выходу, скинула на Варьку жесткий взгляд, и та сразу, отмерев и все осознав, заторопилась. «Пошли, малыш, мама тут занята, пошли!» «Мама!» — опять повтори гном. «Мама!» «Так заело его, похоже, не этим надо пользоваться!» Я встала, загораживая собой девчонок, за моей спиной Варька уговаривала сопротивляющуюся Ксюшку пойти еще поспать. Взгляды мужчин испепеляли чуть ли не до кости. «Ой, что будет!» «Я хочу посмотреть!» — пищала протестующая дочь, как всегда очень кстати, проявляя фамильную опрямство. «Потом посмотришь!» — увещевала ей Варька. Я, сложив руки на груди, смотрела на мужчин, пряча за суровым взглядом растерянность и шок. Гном, похоже, был не меньше моего шока потому что все пытался посмотреть на дочь и постоянно повторял свое «мама-мама». «Как, блядь?» И в этот момент отмер Сане. Он шагнул вперед, оттеснив немного гнома и жестко, глядя мне в глаза, спросил. «Сколько ей лет?» «Ох, блядь! Как тебе не вовремя-то отморозило?» Я раскрыла рот, судорожно посчитывая, как правильнее будет сказать, но тут Ксюшка решила, что мало разнообразия внесла в мою жизни потому что вывернулась отварки и юркнула между мной и Саней и бесстрашно, глядя мне в глаза, сказала. «Пять! И пальчики растопырены показала, видимо, чтоб всем все было понятно. «Пять, пять...» — заклинила гнома на новом слове, а Саня, неожиданно присев на корточки перед Ксюхой, принялся внимательно изучать ее серьезное личико. Я положила руку на плечо дочери, потягивая к себе, но Саня, резко вскинув подбородок, обжег меня своим ледяным взглядом, а затем едва заметно мотнул головой. «В сентябре родилась», — он не спрашивал, — «нет». Но Ксюшка только расплылась, щербатой улыбки мотнула головой. «Откуда знаешь?» — Догадался, — коротко ответил Саня, и снова у меня снизу вверх с жёстким, очень говорящим взглядом. За его спиной замер гном, видимо, мысленно подсчитывая, затем со стоном выдыхая. — Да, блядь! — Я просила вас выбирать выражение! — тут же влезла грозная Варька. — И вообще, ребёнку надо переодеться и поесть, и вообще! — Да. Саня поднялся с корточек, разрешая забрать Ксюшку таким невыносимым властным царским просто движением, что я тут же отмерла и начала заливаться злобы Неуместная в этот момент, но целительно потому что злоба всегда у меня воображение будила. Правда, тут поздновато мозги включились, но кто сказал, что нельзя играть заведомо проигрышной позиции? В конце концов, блеф никто не отменял. Варя, забери Ксюшу. Я постаралась добавить в голос металла, и Ксюшка, несмотря на привычное ей своеволе, прекрасно умевшая считывать мое настроение и не стоять, под стрелой, когда опасно, молча подчинилась и позволила тащить себя в комнату. «Эй, куда?» — гном шагнул следом, словно привязанный, не отводя взгляда от пушистой макушки Ксюшки. Но Саня его тормознул. «Пусть идут. Не надо ребенку стоять босиком на грязном полу». «Здесь не грязно!» — почему-то возмутилась я, хотя, по сути... «Не плевать ли?» Саня перевел взгляд на меня, придавил им к полу, лишая возможности говорить. Наверное, какой-то гипноз применил, раз я не смогла больше ни звука издать, и только нема раскрывала рот. «Пошли!» — кивнула на выход. «Нам есть что обсудить, так?» «Нет!» Не только Ксюшу упрямство, доминирующая черта характера Я не готова сейчас ничего обсуждать. Не принимается, — коротко оборвал мои, мои потуги Саня. Скажи своей... Подруге? — я кивнула машинально. Подруге, что выйдешь на час, полтора, и чтоб сидела тут и ждала, ясно? Не смей командовать здесь, — взъярилась я им. И вообще, вырвались, напугали, а теперь еще и... Нет, не пойду! Пойдешь, — холодно рыкнул Саня. Или мы тебя понесем. Да нет же! Саня, судя по всему, надоело прибираться потому что он просто шагнул ближе и подхватил меня на руки. «Ай, да ты!» «Молчи, ребенка напугаешь своими воплями!» Тут же закрыл мне рот. «Гном!» Саня повернулся к другу, все еще, судя по всему, пребывающему в шоке и пялищемуся на пустой проем двери, остановившемуся взглядом. «Охрану сюда!» «Какую охрану?» Возмутилась Яна шепотом, чтобы на самом деле не напугать Ксюшку. «Вы все, что ли? И отпусти!» «Гном!» Игнорируя мой гневный шепот, продолжил Саня. «Сумку ее прихвати, из машины позвонишь Варе». Он посмотрел на меня. «И объяснишь, чтоб сидела ровно и не вздумала никуда уходить, ясно?» «Нет, пусти!» Саня больше не слушал моих протестов, просто молча вынес меня, как была в халате на тело, басую, с влажными волосами в подъезд. Следом за нами топал мрачный гном с моей сумкой, по дороге что-то матерое, рявкое в телефон. Я дернулась пару раз на удачу, получила последнее китайское в виде слишком сильно сжавшихся пальцев, И холодного «Не крутись, а то свежу». Поверила этой угрозе и покорно позволила себя тащить, словно пойманную законной добычу вниз к машине. По пути пыталась собраться, потому что предстояла серьезная битва. И будущее в мое сейчас виделось довольно мутно.